Глава вторая. Следственные действия. Каждый человек имеет свои, сугубо индивидуальные особенности характера. Возможно, это следы плохого воспитания, а может, все дело в генетике. В последнее время медицина все больше склоняется к тому, что все в нашей жизни, вплоть до плохих оценок в четверти, определяется хромосомными хитросплетениями. И плохая дисциплина тут совершенно ни при чем. Не знаю, насколько версия генетиков верна, но она, как минимум, очень удобна. Почему не выучили стихотворение? Генетика мешает. А, ну тогда до новых встреч. Красота. Только вот непонятно, кто будет оплачивать сей банкет и будут вертеться винтики и шестеренки нашей жизнедеятельности, если каждый в силу природной склонности заляжет на диван. Кстати, у меня был один такой знакомый вернее, однокурсник. И ему такое отношение к своим генам не принесло ничего хорошего. По природной склонности Захаров стремился сохранять горизонтальную позу любой ценой, а в институт он пошел, чтобы не пойти еще дальше, в стройные и мужественные ряды, нищающие российской армии. Однако процесс познания глубин музейного дела шел у Витечки крайне вяло, Главным образом потому, что он старался покидать диван только в особых случаях. Например, во время сессии. Или когда звонят из деканата с угрозой отчисления. Такого рода звонки Витя называл бесчеловечной прессовкой. Бандитские разборки уже косили то тут, то там крепких парней с недобрыми улыбками и кастетами. Так что неформальный сленг долетал до всех вместе с брызгами их незаконной крови. До нас, соответственно, тоже. Так вот, после упомянутой прессовки, Витек с выражением христианской муки на лице поднимал себя с дивана и, натянув трясущимися от возмущения руками святырок, отправлялся во дворец знаний. «А вы кто?» Смотрели на него преподаватели, понимая, что это бледное, потлатое существо, больше похожее на вампира, видят впервые. Студент Захаров явился для сдачи экзамена по истории искусства средних веков. Тоном героя, явившегося совершать подвиг, рапортовал студент. «Да, а почему вы лекции не посещали?» Всматривались в его фамилию на зачетки, преподы. «Болел», — скорбно заверял их Вите, и его внешний вид вполне подтверждал это заявление. о чем, позвольте вас спросить?» Упирались особо въедливые, коих было немного. «Это наследственное», — пространно пояснял Захаров и умоляюще смотрел на зачетку. Такие методы обучения канале достаточно долго, целых три курса. Это объяснялось общей жалостью российского народа, который не находит в себе сил требовать еще и каких-то знаний от человека, выглядящего столь плохо, а также и тем фактом, что мы, его однокурсники, периодически отмечали его в ведомостях как присутствующего. Зачем? а затем, что Витин пресловутый диван, на котором он возлежал не хуже Обломова, располагался в отдельной однокомнатной квартире неподалеку от метро Новослободская. И как вы думаете, где мы вели ту самую студенческую жизнь, которая, как известно, самое прекрасное время в жизни? Где мы духовно сближались друг с другом? Где при свечах читали Толстого? Стоп! Этого мы как раз не делали никогда. Вино пили, да, бывало, и друг с другом сильно сближались, это тоже. Хотя лично я сильно сближаться не торопилась, опасаясь разрушить нежные и трепетные отношения с Андреем. Приходилось обходиться только философскими беседами. Но в любом случае присутствие Витька в качестве студента нашей группы было наиважнейшей задачей для каждого из нас. Его зачет был делом чуть ли не более нужным, чем свой собственный. Однако к концу третьего курса мы коснулись предмета археология, который преподавал довольно пожилой, но еще крепкий археолог, повидавший, что называется, виды. «А что же это господин Захаров не подарит нас своим вниманием?» – едко спрашивал он у нас. «Он болеет», – нетвердыми голосами отвечали мы, – потому что археолог В отличие от всех предыдущих преподавателей, предмет свой любил страстно, рассказывал его невероятно интересно, но и драл с нас, соответственно, три шкуры. На семинарах он каждого присутствующего называл по имени и заставлял не просто выдавать в эфир списанный текст, но и думать, что, как известно, студенты умеют делать прекрасно, но почему-то только за стенами аудитории. Таких не берут в космонавты весело заявил препод на зачете и поставил Захарову жирный, нестираемый недопуск. «Я могу справку принести», – возмутился студент. Со справками в ту пору уже не было проблем. Все было возможно для человека с интеллектом и с какими-никакими деньгами. Но препод внимательно осмотрел болезненную бледность студента и сказал, «В то, что вы тяжело больны, я верю и без справки. Можете ее не приносить». «А вот знания по моему предмету вам принести придется». «Как же это!» – растерянно огляделся Захаров. В его глазах читался вопрос. «И что это за предмет?» В общем, испытания знаниями оказались ему не по плечу. Он трижды пытался пробиться к совести археолога, а тот трижды отсылал его к учебникам. «Может, правда, выучить?» – робко предложил кто-то, когда Витек с горя отказался пить когор. Но бедолага с такой тоской посмотрел на выскочку, что стало ясно – это невозможно. Кроме того, переволновавшись из-за незачета по археологии, Захаров не пошел еще на два экзамена. И это при его-то и без того не слабых хвостах. Той же осенью мы провожали Захарова на приемный пункт военкомата. Его наследственная болезнь не была признана черствыми членами медицинской комиссии. Годен шарахнули штамп в его дело. Поезд дал три свистка, и Витя последний раз помахал нам из окошка, набитого пьяными новобранцами, плацкарта. Больше мы его никогда не видели. Поговаривали, что Захаров не вынес прозы жизни и подался косить под психа. Это вполне могло бы у него получиться. Но было это или не было в действительности, никто сказать не мог. Знаю только, что приехавшие с севера Витькины родители, потрясенные отчислением сыночки из, скажем прямо, не самого сложного и мозгодробительного вуза, квартиру заперли на новый замок, а потом вообще продали. Вот такая сказочка на ночь. Не спешите чуть что следовать зову крови. Иногда все же лучше напрячься и что-то сделать вопреки желанию лежать на диване. Впрочем, я никогда не отличалась стремлением прикорнуть. У меня другой пунктик. Когда я нервничаю, то меня охватывает лихорадочная жажда деятельности. Сначала, когда я услышала новость в исполнении Андреева детяти, мне страстно захотелось нагрянуть к нему в квартиру и все там разнести. Я даже начала собираться, судорожно примеряя висящие в шкафу тряпки. Но когда я взглянула на себя в зеркало перед выходом, то вдруг обнаружила, что одета, как на свидание. Интересно, почему я надела самое свое сексуальное платье и накрасилась под вамп, если я планирую заниматься рукоприкладством и членовредительством. Почему я не нацепила джинсы и футболку? И зачем на мне бабушкины серьги с эметистами в поллица, которые мне очень идут и очень нравятся Андрею? Очевидно, чтобы его вернуть, честно ответила я самой себе и села на пуфики в прихожей. Вернуть. Но как можно вернуть то, что никогда не было твоим? Мне что, Выкрасть из роддома его новенького ребёнка? Или может пойти и, наконец, раскрыть глаза на блудливого муженька его только что родившей жёнушке? Да, собственно, она-то здесь ни при чём. Она тебе может и вообще не знать, подумала я. А что? Я ей на глаза ни разу не попадалась. Она мне тоже. Мы даже на телефонах никогда не пересекались. А дачи-квартиры, куда мы с Андреем регулярно навостряли лыжи для производства нашей неземной любви были чужими или вообще съемными. Главное, непонятно, зачем он мне врал. Он же постоянно клянется, что жена ему совершенно безразлична, что у них абсолютно формальные отношения. В задумчивости покусывала я густо накрашенную губу. «А вдруг это не его ребенок?» – мелодраматично предложила я. В голове тут же заработал генератор счастливых сценариев. Жена Андрея изменяет ему, так же, как и он ей. Но из-за ребёнка он терпит этот никчёмный союз. Однако теперь, когда ему светит перспектива тратить силы, время и деньги на чужого отпрыска, он не задержится у неё ни на минуту. И мы купим ту чудную квартирку у метро-аэропорт. Хэппи-энд. «Стоп! Прекрати! Так ты вляпаешься ещё на пять лет!» Затрещал внутренний голос. «И что же делать?» Растерялась я. «Сценарий мне очень понравился». Я уже готова была жить по нему наяву. Надо все проверить, велел голос. Я задумалась. Что может служить для меня истинным доказательством чувства Андрея? Спросить его самого напрямую? Хм, а где гарантия, что он не скажет мне именно то, что я сама себе нафантазировала? Это очень вкусная и слабо проверяемая версия. А Андрей соврет, недорого возьмет. Это я за годы нашего знакомства уяснила твердо. «Стало быть, надо изобрести какой-то нейтральный, объективный способ доказывания. Поезжай в роддом и посмотри, как он будет встречать жену и ребенка». Снова влез в мои мысли невидимый суфлер. «Как я это сделаю?» – возмутилась я вслух. «Ведь я даже не знаю, в каком роддоме она лежит». «Узнай», – отрезал голос. Я задумалась. «А что? Это идея». «Действительно, лицо Андрея могло бы сказать мне больше, чем любые слова». Друг за ней в роддом вообще приедет не он? Это было бы самым невероятным, самым стопроцентным доказательством его любви ко мне. Осталось только узнать, где же и когда выпишут эту неизвестную мне женщину. Последнее, кстати, оказалось не так и сложно, потому что тот же самый ребеночек, который за пару часов до этого меня огорошил, ответил на все мои вопросы. «Ты Саша?» Плохо контролируя голос, спросила я, вражеская дитятка. «Оказывается, я совершенно не умею врать. Надо поработать над собой, а то так недолго и остаться без будущего. Все уважающие себя взрослые люди просто обязаны уметь врать». «Да. А ты не знаешь, как можно навестить твою маму? Я ее старая подруга. Зовут тетя Наташа». Отвратительно сюсюкала я. «Сейчас посмотрю», – бодро ответил киндер. Она лежит в семнадцатом роддоме, тридцать вторая палата. «Чтобы ей принести, что она сейчас любит?» Для вида спросила я. «Сгущенку! Папа ей уже две банки отвез. Говорит, что сейчас маме без сгущенки никуда!» Принялся разглагольствовать сынок Андрея. Мне стало плохо от его слов. Зачем нелюбимой жене возить сгущенку? «А когда ее выписывают?» Спросила я о главном. «Должны послезавтра», – сообщил Саша. Я больше не выдержала, буркнула смазанное спасибо и бросила трубку. «Все-таки это какая-то извращенная пытка – общаться с детьми мужчины, которого ты любишь, с чужими детьми. Сутки я провела дома, бросаясь на стены, как тигра в клетке. Бездействие – не мой конек. С чем-с чем, а вот с терпением у меня очень плохо и безжизненно» поэтому я неуправляемо носилась по квартире, не зная, за что хвататься, а родители с испугом наблюдали мои метания и хлопанье дверьми. «Что с тобой?» – беспокоился папа. С самого детства они усвоили, что если Наташенька не может найти себе применение, жди беды. «Все хорошо», – процедила я сквозь зубы. «Как сказать папе, что меня трясет от желания посмотреть в глаза мужчине, которого я подозреваю в том, что ему родили ребенка? Жена родила. Как я могла бы осветить такое отцу? Особенно моему отцу, который большую часть жизни провел, отдавая приказы. Думаю, за такой рассказ я получила бы два наряда вне очереди». Я молчала, а в положенный день, с самого утра, вызвонила справочную роддома номер 17 и узнала, что выписка у них происходит после двух часов. Ждать мамочку с деточкой надо со стороны главного входа. «Спасибо», – вежливо ответила я. Буквально насильно я заставила себя обойтись без косметики. Конечно, мне очень хотелось произвести впечатление на Андрея. Но, во-первых, он не должен был меня видеть, а во-вторых, если даже и увидит, нужно, чтобы он понял, я приехала не глазки ему строить. Я мысленно, натаскивая себя, как бульдога на бой, отправилась на пост около 17-го роддома. Добиралась я туда долго и мучительно, поскольку он располагался на улице 800-летия Москвы, практически у черта на куличках. Я уже было испугалась, что мальчик Саша назвал мне совсем не тот номер роддома и фактически не послал меня в нужный роддом, а просто послал. Но тут увидела автомобиль Андрея. Он стоял около пресловутого главного входа, одиноко поджидая владельца. «Кого-то ждете?» – спросил меня бдительный охранник, когда я, крадучись, просочилась внутрь здания. «Ага». Пространно ответила я, нацепила на ноги бахилы и забилась на лавочку в дальнем углу. Сердце у меня бешено колотилось, потому что именно тогда, когда я надевала бахилы, мимо меня прошел мой любимый, помахивая большим букетом красных роз, точно таким же, какой обычно он приносил для меня. А вдруг он просто покупал два одинаковых букета? Кошмар. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Сейчас все разъяснится. Вот выходит какая-то дама в спортивном костюме. Лицо изможденное, морщинистое, на руках младенец. Она? Валечка! Бросился к даме какой-то седой мужик в андаторовой шапке. Не она. Слава богу. Хотя почему слава богу? Если бы у Андрея была такая страшная и старая жена, мои шансы на замужество сильно бы увеличились. А вот если бы его женой оказалась вон та стройная брюнетка с роскошной грудью, то тогда... «Мама! Мама!» бросился к вынурнувшей из недр роддома красивой женщине лет тридцати пяти мальчик. «Саша, не мешайся!» — строго и деловито крикнул Андрей. И подошел к брюнетке с выражением восторга и щенячьей преданности на лице. «До меня не сразу дошло, но потом...» «Все же дошло. Это эффектная мадам и есть пресловутая официальная, на которую Андрюшечка смотреть больше не может. Это она валяется в ногах у него, чтобы он не уплыл от нее в свободное плавание?» «Да... Что-то, глядя на них, мне кажется, что если кто и валяется у кого-то в ногах, то не она. Хотя бывает всякое». Вот у меня был один преподаватель в институте, вбивал в наши головы основы исторической методологии. Был он красив так, что посещаемость его предмета, особенно со стороны женского пола, превышала 100% за счет уже прослушавших курс старшегруппниц. Препод в полном восторге вещал о классификациях, созданных в разные периоды разными деятелями, а мы пожирали его глазами. Он был уверен, что наполняет наши головы нужной информацией. Однако на экзаменах мы демонстрировали такую стерильность, что он просто не знал, что делать. То ли раздать всем милостыню за посещаемость и пороставить трояки в зачетке, то ли бежать увольняться и попытать силы в средней школе, где учащиеся еще не достигли возраста половой зрелости и могут смотреть на красивого мужика, не выпадая в осадок. Так что в жизни многое обманчиво, в чем я теперь убедилась еще раз. Глядя, как мой, как я считала, Андрей заваливает супругу цветами, действительно совсем как меня, и хватает на руки, чтобы по-дурацки кружить вокруг мраморной колонны. «Люди, поздравьте меня, у меня дочь родилась!» – орал он на весь роддом. «Прекрати, ты ее разбудишь!» Жена довольно улыбалась, глядя на то, как Андрей, мой Андрей, нежно тормошит кулечек с этой самой новорожденной дочерью. «И пусть проснется, и пусть, пусть покричит, я послушаю ее голос», смеялся Андрей и целовал, не переставая, то кулек, то свою ужасную жену. Меня словно бы парализовало. И как это мне не пришло в голову, что все эти пять лет мой принц живет вполне нормальной семейной жизнью, добавляя в нее немного перца с моей помощью. Ярость, которая вполне может статься заложена во мне генетически, так как до сегодня она ни разу не проявилась, залила мне рассудок до самых краев. Я схватила первое, что попалось мне под руку, и с диким криком шарахнуло это что-то об пол. Оказалось, это была ваза, в которую торговцы цветами ставят товар. Видимо, товар временно был раскуплен, а вазу за ненадобностью оставили стоять на подставке в углу. «Что вы делаете?» — налетел на меня охранник после минутной паузы, в процессе которой он таращил на меня глаза и хватал ртом воздух. «Идите вы в задницу!» — заорала я, неадекватно вращая глазами. «Видеть вас всех не могу!» «Тут сумасшедшая!» — крикнул охранник и принялся за руку вытягивать меня из моего укрытия. Я достойно упиралась и пыхтела. «Отстань от меня, кретин! Подумаешь, ваза! У меня жизнь рушится!» «Дура! Сейчас милицию вызову!» – грозил охранник, пытаясь отцепить мою руку от поручня. «Валяй!» – кивнула я, потому что тоже душевно желала чего-то громкого, торжественного и исчерпывающего, например, бригаду ОМОНа. И тут я увидела, что Андрей смотрит на меня изумленными глазами, в которых на поверхности изумления еще плещется и испуг. «Может, сама уйдешь?» Уже слабее и даже жалобнее спросил охранник, поняв, что меня можно выкурить из храма нового человека либо по добру, по здорову, либо с применением подотчетных средств типа дубинки. Применять ко мне дубинку старичку совершенно не хотелось. «Да, я обязательно уйду и обязательно сама», громко и демонстративно сказала я потом решительно выдернула свою руку из клешни охранника и гордо проследовала к дверям. Битое стекло скрипело у меня под ногами. Стояла испуганная тишина. Я приблизилась к Андрею, который побледнел и как-то мелко и противно затрясся в ожидании неизбежного. Господи, да ведь он до дрожи боится скандала. Только и всего. Его жена даже не подозревала о моем существовании Она так смотрела на меня, взглядом молодой матери, которая случайно столкнулась с психом. В ее глазах не читалось ничего, кроме страха за ребенка. Может быть, из-за ее нежного и какого-то восторженного отношения к только что родившемуся дитяти а может, из-за нежелания разбивать семью, я прошла мимо Андрея, ни на секунду не замедлив шага, даже не кивнув. Он напряженно застыл, склонившись над своим сыном, делая вид, что мальчишке что-то попало на куртку. Когда я уже закрыла стеклянную дверь, Андрей обернулся и встретился со мной взглядом. В его глазах застыл немой вопрос «Зачем? Зачем тебе все это надо?» Хороший, кстати, вопрос. Неплохо было бы и самой попытаться ответить на него. Если не найти какой-то достойной и неоспоримой причины, то получится, что я дура набитая и доверчивая тупица. Разве этот вариант меня может устроить? Никак. И Андрею, прежде чем я его брошу, следует со мной объясниться. Разве нет? Честно говоря, после такого нелепого нашего свидания я весь вечер ждала его звонка. «Зачем ты туда приперлась? Что ты творишь?» «Неужели не могла просто позвонить мне? Я бы все тебе объяснил», — сказал бы Андрей. Я бы фыркнула и притворилась, что смертельно его ненавижу и не могу слышать его голос. «Объяснил бы?» «Что?» — спросила бы я. И дальше я в тысячах вариантов проигрывала наши возможные вопросы и ответы. Я придумала бравурные диалоги, трагические монологи, равнодушные междометия, оскорбительные бросания трубок, «Беседу по душам, наконец. Беседу, в которой мы расставим все точки над «и» и расстанемся друзьями. Я ждала этого разговора. Я боялась его. Я нуждалась в нем». «Это меня?» — кричала я из комнаты каждый раз, когда звонил телефон. «Это из собеса отвечал отец. «Они требуют еще каких-то бумаг для получения льгот». «А...» — тянула я и снова уходила к себе. Так прошел весь вечер, вся ночь. И весь следующий день, как, впрочем, и все последующие дни. Андрей снова поступил, как настоящий мужчина. Он струсил и не позвонил мне больше вообще, видимо, осознав, что легкого и ни к чему серьезному не обязывающего романа больше не будет. Он просто стер меня из памяти своего мобильника. А может, и из своей личной, человеческой памяти тоже. Оп-лям. Вот это был вариант, которого я никак не ожидала. Несколько дней я злилась и металась. Потом жалела, что вообще пошла в роддом. Потом жалела, что вообще познакомилась с Андреем, под этим, не кстати, полившим дождем. И, наконец, к концу недели я пожалела о том, что родилась на свет. После этого наступила апатия. Я не хотела есть, не хотела спать, не хотела читать. «Может, ты заболела?» волновалась мама, помешанная на здоровье своих птенчиков. «Нет, я здорова», – отвечала я, думая о том, как бы уснуть и проспать одним махом год. «Если ты хандришь, тебе надо обливаться холодной водой», – сообщил папа. Идея вылить на себя посреди зимы ведро холодной воды окончательно вогнала меня в депрессию. Я стала смотреть все сериалы по телевизору. Мексиканские я любила особенно – потому что от них мозг густел и превращался в карамель. «Антонио, ты думал, что Мария родила сына от тебя, но и Рикардо думал тоже, что он от него. А на самом деле Мария родила не от тебя и не от Рикардо, а вообще никого не рожала». «Как ты можешь смотреть такую муть?» вопрошал мой брат иларион названный так сложно в память о героическом дедушке по папиной линии. Старший Илларион бороздил просторы Мирового океана в звании капитана первого ранга. Наш папа, Михаил Илларионович, мечтая во всем повторить судьбу горячо любимого отца, всю жизнь отдавал честь и носил армейские сапоги. Но таких высот не достиг и отбыл в отставку скромным майором. Вообще в жизни папки было немало разочарований. В моряке он не прошел по здоровью. В отличие от своего легендарного отца, он категорически не выносил качку и мог пребывать на судне исключительно в бессознательном, вывернутом наизнанку состоянии. Сухопутная служба оказалась тяжелой, безденежной и бесперспективной. Взятки он давать не умел, кумовству был чужд. Отставка дала папе массу свободного времени, которое он тратил на попытки выжить на пенсию. Единственной его отрадой были мы, дети, и здоровый образ жизни, которым он всех достал. «Если уж у тебя депрессия, сдай за меня анализы. По твоим анализам мне точно больничный дадут», — оживился брат, глядя на мое тупое, бессмысленное лицо. Пошёл вон», вяло отмахивалась я от него. Ларикова любовь к труду была притчей во языцах. Участковый терапевт специально ради визитов моего Бурателлы держала в кабинете поганую метлу. Ларика она принимала только в крайних случаях и с анализами крови и прочего на руках. Еще в школе брату не было равных в искусстве симуляции. Он не только умел усилием воли повышать температуру и кашлять в нужных местах так, что переворачивал сердца, Однажды он путем умелого сочетания ананасового сока, льда и перца сумел добиться полной иллюзии ангины. Две недели постельного режима, и он тогда остался в чистом выигрыше. «Жирно тебе будет пользоваться моими несчастными анализами». «Злая ты! Если ты не подобреешь, тебя Бог накажет», заметил Ларик, старательно вращая глазами. «Не мешай мне смотреть кино». Строго посмотрела я на него. «Если бы я был бы главврачом какой-нибудь экспериментальной больницы», ответил брат, «я стал бы применять эти бредни в качестве общего наркоза. Потому что в тот момент, когда твоя Мария причитает, что не может разобраться в том, кто кого родил, можно смело успеть вырезать аппендицит. Пациент бы этого даже не заметил».